Время шло, и напряжение понемногу спадало. Антон вытянул ноги, сердце его стучало ровно. Я пыталась отгадать, о чем он сейчас думает, пока не поняла, что его мысли вряд ли меня порадуют. Антон посмотрел на свои часы с подсветкой. «Прошло полтора часа», — сказал спокойно. «Я думаю, они ушли». «А если кого-то оставили здесь?» — предположила я. «Что ж, мы об этом скоро узнаем». «Юля, возьмите вещи и деньги. Ждем еще минут пятнадцать и выходим». Я поднялась, на ощупь положила в сумку ноутбук, деньги, оружие, закинула ее за плечи, взяла пистолет. «Я готова. На счет три», — сказал Антон и надавил на рычаг. Люк начал сдвигаться, а он в два прыжка поднялся по лестнице, я за ним. Ничего не произошло, мы стояли в пустом подвале и подслеповато щурились. Антон сделал мне знак молчать и очень осторожно пошел к двери. Я прислушалась к тишине и вдруг уловила какой-то шум, а потом отчетливые шаги. Мы оба замерли, находясь в нескольких метрах от лестницы. Отсюда хорошо был виден холл. И сердце мое совершило стремительный скачок вниз, потому что там впереди я видела Макса, он шел из кухни, а следом за ним Дэн. Ты же убедился, что в доме никого нет, сказал Макс. Никаких следов крови, вообще ничего. Их здесь не было. Оставить кого-нибудь на всякий случай. Она умная девочка, сюда больше не сунется. Ты уверен, что эти типы не схватили ее? Дэн, мы приехали сюда буквально через пару минут после того, как они здесь появились. В доме было тихо, мы решили выждать. Парни долгих обыскивали дом довольно долго потом загрузились в машины и уехали. Никого с ними не было, поверь мне. Птичка упорхнула, добавил Макс, распахивая входную дверь и шагнув на крыльцо. Дэн вдруг повернулся, точно почувствовал мой взгляд, но смотрел куда-то себе под ноги, потом закрыл глаза и отчетливо произнес. Слава Богу! И скрылся за дверью. «У нас практически нет шансов», — сказал Антон, сидя перед ноутбуком. Мы находились в квартире, которую три дня назад он снял по объявлению в газете, воспользовавшись новым паспортом. Точнее, он снял три квартиры, в разных районах. Хозяевам заплатил за год вперед, объяснив, что приехал с севера, где был на заработках, хочет купить квартиру, но пока подыщет, пока сделает ремонт, в общем, договорились. Хозяева посмотрели паспорт, получили деньги и выдали ему ключи. Ничего ценного в квартирах не было. старенькая мебель битая посуда ни телевизоров ни холодильников впрочем нам они были без надобности каждую ночь мы переходили с одной квартиры на другую нигде долго не задерживаясь те кто нас ищет объявлениями в газетах тоже интересуются обзвонят хозяев и узнав что квартиру на днях сдали безусловно решат ее проверить так что они в конце концов появятся это только вопрос времени вот его то у нас и не было Долгих вернулся в город. В понедельник он уже был в своем офисе. Тут и начались проблемы. Дом, в котором он жил, хорошо охранялся. Внизу консьерж. К нему без звонка нас не пустят. Жил Долгих на третьем этаже. Подняться по стене немыслимо. К тому же квартира на сигнализации. Даже если мы войдем в дом, каким-то образом обманув консьержа, дверь Долгих нам не откроет а, почувствовав неладный, успеет вызвать милицию. Гараж, где он ставил машину, находился тут же, в подвальной части дома. Шофер, появляясь к 8.30, входил в дом через центральный подъезд. Долгих спускался в гараж и садился в машину, так что зацепить его на улице не было никакой возможности. Допустим, машину можно расстрелять из автомата, когда она выезжает из гаража. Но стекла тонированные и пули непробиваемые – как утверждал Антон, значит, Долгих мог легко выйти из передряги живым. «А вот наша песенка будет спета. Прямо напротив дома, в ведомственная охрана. Они будут на месте через пару минут. Стрелять по дороге можно с той же вероятностью попадания в цель. Мы даже не будем знать, находится Долгих в машине или нет». Два дня назад консьержу в доме прибавились охранники, которые сменялись каждые 8 часов можно было попытаться проникнуть в гараж когда оттуда выезжает кто-то из жильцов дома и дождаться долгих там но гараж маленький всего на 10 машин спрятаться там невозможно к тому же охрана его наверняка проверит до работы долгих каждый раз следовал новым маршрутом в офисе тоже подземный гараж за крепкими воротами причем у долгих отдельный Оттуда на лифте можно сразу подняться на второй этаж, где находится его кабинет. В гараже, конечно, охрана. Все эти дни долгих никуда из офиса не уезжал. Как долго он будет жить в таком режиме, неизвестно. Наверное, осторожность понемногу притупится. Или просто возникнет необходимость куда-то отправиться. Вопрос. Когда это произойдет и сможем ли мы этим воспользоваться? «Дом отпадает», — сказала я. «В квартиру мы не войдем, остается офис». Антон кивнул, щелкнул мышью, и на мониторе появился план офиса. «Мимо охраны с оружием не пройти», — сказал Антон. «Там нет никакой техники на входе, не согласилась я. Это же офис, а не аэропорт. Стоят двое охранников, и еще один следит за мониторами. Каждый день мимо проходит большое количество людей. Только работников несколько десятков. Прибавьте курьеров, посетителей, наконец». «Хорошо» пожал плечами Антон. «Допустим, мы вошли и пронесли оружие». «Вдвоем мы будем выглядеть подозрительно», — возразила я. «А вот женщина вряд ли привлечет к себе внимание охраны». «Это после трех убийств, в которых вы засветились?» «Не смешите меня. Допустим, мы пройдем». После паузы продолжил он. «В приемной секретарша. Наверняка есть еще охрана. Нас не пустят в кабинет. Можно, конечно, начать стрелять». «Но они ведь тоже, сложа руки, сидеть не будут. А долгих за это время...» «Может записаться к нему на прием?» Сказал Антон. «А что? В роли какого-нибудь просителя. Вам идти нельзя», — заметил он строго, опросив внимание на мою усмешку «Неужто вы думаете, что вас не узнает? И не надейтесь на свой маскарад?» Последнее замечание, надо полагать, относилось к тому, что я опять попыталась изменить свою внешность. Перекрасила волосы, подстриглась... И вообще я купила свои любимые джинсы, кроссовки, всякую бутафорскую одежду для перевоплощений. «Меня да. А если придет толстая тетка в очках?» «Обмотаетесь поролоном», — хмыкнул Антон, смех да и только. «Он ведь занимается благотворительностью. Значит, проситель — самое то, какой-нибудь начинающий литератор или тренер спортшколы. Как вам такая мысль?» «Туда пойду я». «Бросила я хмуро, и не спорьте, это мое личное дело». «Вам непременно надо убить его собственными руками», — съязвила Антон. «Или на меня вы просто не надеетесь?» Я оставила без внимания этот вопрос. «Хорошо, вы толстая тетка, я проситель. Вы стреляете, я вас прикрываю. Один шанс из сотни, что мы его убьем. В ситуации могут возникнуть самые непредвиденные. О путях отхода можно не думать, одной головной болью меньше». «Вам-то зачем?» — начала я, но он перебил меня. Заткнитесь. «Давайте придумывать предлог для встречи с господином Долгих, чтобы нам в ней не отказали. Предлог должен быть убедительным, а главное — правдоподобным». «Пожалуй, я знаю причину, по которой он захочет со мной встретиться», — сказала я. «Да?» — спросил Антон с сомнением. «Да. У меня есть дискета с отсканированными документами. «Вы звоните ему и сообщаете электронный адрес почты, куда ему следует заглянуть». Антон внимательно смотрел на меня, ожидая, что я скажу еще. «После этого вы называете сумму, которую хотели бы получить за документы. Я думаю, он согласится заплатить. Заинтересуется уж точно». «Допустим», — кивнул он, что дальше. «Вы скажете, что за деньгами придет ваш человек. В офис. Это долгих должно успокоить». Как только посланец, получив деньги, благополучно покинет офис, вы принесете документы и отдадите пакет охране внизу. Он не согласится, потребует гарантий, что его не обманут. А вы ответите, что и у вас тоже должны быть гарантии, что ваш человек покинет офис деньгами. Мой человек — это, конечно, вы. Конечно. Юля, вы не пронесете оружие. Вас обыщут и его найдут. Сомневаюсь. Зачем меня обыскивать? Ведь я приду, чтобы получить деньги, и с их точки зрения буду думать лишь о том, как побыстрее смыться с ними. Сумму назначим небольшую. Поразмышляв, он решит рискнуть. Ему нужны эти бумаги, можете мне поверить. «Юля, вы оттуда не выйдете», — сказал Антон. «Для вас его смерть настолько важна, что...» «Да, именно так». Он устало потер глаза и вздохнул. Хорошо. Я встала и вышла из комнаты. Переоделась в ванной. Очки, мешковатый костюм, туфли на низком каблуке, который специально прикупила. Взглянула на себя в зеркало и улыбнулась. Потом пошла к Антону. Он все еще сидел за компьютером. Поднял голову, услышав, как скрипнула дверь и растерянно замер. «Как по вашему охрану узнает меня?» «Невероятно!» — покачал он головой. «У вас просто дар перевоплощения!» Я усмехнулась. Долгих, конечно, узнает. Изменить голос вряд ли у меня получится, но это уже не будет иметь значения. «Идемте звонить». Через десять минут мы покинули квартиру. Телефон был возле супермаркета, туда мы и направились. От мобильных телефонов давно пришлось избавиться. По ним слишком легко определить местонахождение человека. Антон набрал номер и через мгновение сказал «Здравствуйте. Могу я поговорить с Вадимом Георгиевичем? Это очень важно». «Да, я понимаю». Антон говорил спокойно. Я слышала голос секретаря в трубке. Она просила его представиться. «Мое имя ему ничего не скажет, и все же передайте, пожалуйста, что речь идет о документах, которые он давно ищет. Не беспокойтесь, он поймет. Да, я подожду». Я придвинулась ближе. Ждать пришлось минуту, не меньше. Наконец, долгих сказал, слушаю. «Вадим Георгиевич, загляните через полчаса в электронный почтовый ящик. Антон продиктовал адрес. Я вам перезвоню». И повесил трубку. «Интернет-кафе здесь рядом», — сказала я, поворачиваясь к нему спиной. Устроившись за компьютером, я отправила письмо по названному Антоному адресу. Это был тот самый адрес, который я когда-то оставляла Елене. Звонить второй раз от супермаркета мы не рискнули, поспешили удалиться на приличное расстояние. Когда увидели городской телефон, прошел примерно час после нашего предыдущего звонка. «Какое время ему назначить?» — спросил Антон. «Не имеет значения». Он опять набрал номер. На этот раз секретарша сразу соединила его с долгих. «Вадим Георгиевич?» да «Что скажете?» «Нечто подобное я уже получал. Меня интересуют подлинники. Они у вас есть?» «Разумеется. В противном случае я не стал бы вас беспокоить». «Чего вы хотите?» «Денег, конечно», — усмехнулся Антон. «Эти документы попали ко мне случайно. Мне не нужны неприятности. Я просто хочу немного заработать». «Вот как?» «Допустим, я соглашусь. Как вы намерены передать их мне?» «Это очень просто». От меня придет девушка в ваш офис. Вы отдадите ей деньги. Как только она окажется в безопасности, курьер принесет пакет и оставит его охране внизу. Долгих рассмеялся. Почему бы не сделать проще? Мы встретимся, вы передадите мне документы, я вам деньги. Теперь засмеялся Антон. Вадим Георгиевич, я ведь знаю, с кем имею дело. Весьма вероятно, что при личной встрече я получу не деньги, а пулю в лоб. Поэтому девушка... Придет ваш офис, где множество свидетелей. Их присутствие избавит вас от мыслей разделаться с ней. А где гарантия, что я получу бумаги, когда ваша подружка уйдет с моими деньгами? Вам придется поверить на слово. Подумайте, какой смысл мне вас обманывать. Мне эти бумаги не нужны. Сомневаюсь, что они у вас есть. Я ведь говорил, что уже получал подобное послание» и документы непременно оказались бы у вас. Не будь мой друг убит. Я бы мог передать вам один документ, чтобы вы убедились в их наличии, но уверен, вы постараетесь воспользоваться этим, чтобы меня выследить. Я заинтересован в том, чтобы сделка прошла как можно быстрее, и сразу после этого намерен покинуть город. Если вы не согласны с моими условиями, что ж, Придется попытать счастье в другом месте. Есть люди, которые не откажутся купить их у меня. А о какой сумме идет речь? Сущий пустяк для вас. 50 тысяч долларов. А мне эти деньги необходимы, чтобы уехать. Завтра в 16.00 моя девушка придет к вам, и вы передадите ей деньги. Передайте трубку вашей девушке. Вдруг сказал Долгих. Я уверен, она сейчас рядом с вами. Антон хмуро посмотрел на меня. Я взяла трубку и тут же услышала голос долгих. «Почему же пятьдесят тысяч, Юля? Я бы заплатил больше. Приходите завтра в шестнадцать ноль-ноль, я вас жду». Он все понял, буркнул Антон, повесил трубку и повернулся ко мне. Он все прекрасно понял. «Вам нельзя идти». «Понял или нет, это ничего не меняет». «Не болтайте чепухи», — разозлился он. В лучшем случае вы получите пакет с деньгами из рук охранника внизу. К долгих вас никто не пустит, а когда вы выйдете из офиса, вас схватят, вот и все. А в худшем? Вы вернут наизнанку еще в офисе и пристрелят под тем предлогом, что вы хотели совершить покушение. Я уверен, долгих в любом случае вы не увидите. И все-таки я попытаюсь, упрямо сказала я.